Василь Ткачук Дата рождения — около 1900 года. Псевдоним и прозвище — «Мясник из Яс. Особенности — ограбление. Количество жертв — от 21 до 26 и более. Время совершения убийств — с 1917 по 1935 годы. Дата ареста — 1935 год. Способы убийства. Нанесение ударов топором. Места совершения преступлений. Яссы. Румыния. Статус. Застрелен полицией при попытке побега. Биография. О прошлом румынского убийцы Василия Ткачука известно очень мало. Он уже сидел в тюрьме за кражу со взломом и ограблением, когда собака обнаружила тела, закопанные под его домом. После извлечения трупов преступник рассказал, что соорудил специальный топор, который использовал только для совершения убийств. Убийство. Мотивом Василия Ткачука для совершения убийств преимущественно была финансовая выгода. Он убивал своих жертв и забирал у них все деньги и ценности. На телах жертв нашли следы ударов, скорее всего, нанесенных топором. Арест и суд. Ткачука вывели из тюрьмы для новых допросов, и он признался в совершении 26 убийств. Во время поездки преступник попытался сбежать. В него выстрелил полицейский, и Ткачук был убит на месте. Реальная причина содеянного им остается неизвестной.